Глава 12 Одним взмахом руки даран поднял в воздух разбитое стекло и отправил все осколки в угол комнаты, расчищая пол. Молча подошел к Флину, схватил его за уши и поволок к выходу. «У тебя двадцать минут, чтобы принять ванну. Новые шампуни найдешь в шкафу», — произнес даран и захлопнул смежную дверь. Я осталась стоять, как вкопанная, и испуганно уставилась на свои пальцы. «Это все?» «Он не собирается мне объяснять, как пользоваться магией?» «Не выйдешь через двадцать минут, я зайду к тебе сам, и ты будешь беседовать со мной, в чем мать родила!» Голос дара звучал так убедительно, что я встрепенулась. Пока в ванну набиралась чистая вода, я быстро изучила содержимое шкафа, вытащила оттуда новые стеклянные бутылочки и белый махровый халат. Никогда в жизни я так быстро не принимала ванну. Испуганно поглядывая на дверь, я боялась того, что даран войдет в любой момент. А когда из спальни донеслось грозное «у тебя осталась минута», я выскочила из теплой воды, как ошпаренная, и, минуя полотенце, сразу же натянула на обнаженное тело чистый халат. Едва я запахнула его и потянулась к завязкам, как дверь ванной распахнулась, и появился даран. Он осмотрел меня с макушки до пят и нагло усмехнулся. Под его пристальным взглядом я почувствовала себя голой, но его глаза... Черт возьми, я никогда не видела таких красивых и выразительных глаз. Я, конечно, и раньше встречала красавчиков, но в этом мужчине ощущался какой-то особый невидимый магнетизм. «Я жду», — произнес Даррен, и я разнервничалась. Дрожащими руками завязала покрепче пояс и зашагала в спальню. Но, проходя мимо него, остановилась и посмотрела в глаза этому наглецу. «Вообще-то у меня было еще как минимум сорок секунд», — заявила с вызовом. Он улыбнулся еще шире и, скользнув взглядом по моему лицу, ответил. «У тебя, может, и было, а у меня нет». Я гордо прошагала до постели и уселась на самый край дождалась пока даран займет свое место в кресле и покосилась в сторону дрожащего флина что топтался у камина надеясь побыстрее высушить свою шорстку кролик даже не смотрел в мою сторону предпочитая делать вид что меня не существует мой взгляд задержался на открытом чемодане что лежал на полу недалеко от камина из него виднелись разноцветные женские наряды твоя одежда прибыла пояснил даран проследив за моим взглядом «В таком случае я могу сперва одеться?» «Разумеется, здесь так много очаровательных нарядов!» Усмехнулся он, и я двинулась к вещам. Но, подойдя ближе, растерялась. Все мои яркие и красивые платья были изрезаны на лоскутки. «Передумала?» З «Зачем вы это сделали?» Я вытащила из чемодана одно из блестящих длинных платьев, рассматривая на нем огромные дыры. «Это сделал не я». «А кто?» Вероятно, это были эльфийцы. Мой человек сообщил, что весь твой дом был перевернут сверху донизу. Опустив платье обратно в чемодан, я обреченно поплелась в сторону постели. «Отлично. Лучше и не придумаешь. Ни денег, ни одежды, ни шансов выжить. Добро пожаловать в новый мир!» «А зачем же вы притащили сюда эти тряпки, даран чтобы надо мной поиздеваться?» «Разумеется, нет». «Просто хотел наглядно показать тебе, что если в твою хорошенькую голову вдруг придут различные глупости, и ты нарушишь наш договор, эльфийцы могут сделать то же самое с тобой». «Спасибо за урок», — протянулась с сарказмом, но все же невольно покосилась в сторону порезанной одежды. «Утром тебе доставят новый гардероб, не переживай, я уже отдал распоряжение». «У меня нет денег, чтобы с вами расплатиться». «Есть множество других способов это сделать». Он многозначительно усмехнулся, заставляя меня занервничать. «Самый простой из них?» «Я выбираю сложный. Я найду ваш артефакт», — отрезала я, не желая слушать его пошлые предложения. «Вообще-то это был самый простой, а вот то, о чем ты подумала, уже посложней». «Я мысленно выругалась. Он опять влез ко мне в голову». «Завтра?» — протянул лениво Даррен. Ты поставишь защиту уже завтра. Позволь магии восстановиться полностью. А сейчас я просто хочу услышать, где искать мой артефакт. «Он может быть спрятан где-то в клубе», — вдруг произнес Флинн. «Либо на хранение у того, кто постоянно посещает иллюзии». «С чего ты это взял?» — поинтересовался Даррен. «После того, как Люциан отдал Шарлина артефакт, она, кроме клуба и собственного дома, никаких мест не посещала. А у себя дома она его спрятать не могла. Ей Люциан запретил. Остается только клуб. Значит, она избавилась от артефакта именно там». «И сколько там обычно бывает постоянных клиентов?» Спросила тихо. «Немного», — ответил Флинн, стуча зубами. «Всего лишь около сотни». «Сколько?» Мы с Дараном встретились взглядами. «Молчали оба. Он, вероятно, размышлял, а я просто не знала, что сказать. Но проверять сотню человек — это перебор». «Что ж, тогда решено». Даррен поднялся из кресла и спокойно двинулся в сторону двери. «Отдыхай и набирайся сил». «Что решено?» — буркнула ему вслед. «Мне казалось, что он не воспринимает меня всерьез точно так же, как и Флин, словно все видят во мне лишь ту прошлую Шарлин, с которой никто, вероятно, не считался». Даран, вы оглохли?» — спросила раздраженно, когда он вцепился в дверную ручку. «Отдыхай, Шарлин, впереди предстоит сложный день». Уголки его губ скривились в легкой усмешке. «Завтра вечером ты снова возвращаешься на работу в клуб, тем более магия к тебе уже прибывает». Даррен вышел из комнаты и захлопнул дверь, оставив меня в полной растерянности. «Вот теперь нам точно конец», — буркнул Флинн и с тяжелым вздохом обреченно уселся на пол.